Глава семьдесят четвертая. Зима не помнила, как Ясен помог ей подняться и поднес к губам пузырек с лекарством. Проглотить безвкусную жидкость оказалось непросто, но принцесса сжала руку гвардейца и заставила мышцы горта не работать. Мир пах химикалиями, кожа на ощупь была масляной и липкой, а лежала зима почему-то на ложе из липкого геля. Что происходит? Где она? В памяти всплыли реголитовые шахты, солдаты-волки, придворные маги и скарлетт. Потом люди и деревья. А потом сгорбленная старушка и коробка конфет. «Принцесса, как вы себя чувствуете?» Зима прижалась к руке Ясина. «Я хочу есть». «Понял. Сейчас что-нибудь найдем». Странно было видеть его таким заботливым. Обычно ей стоило больших трудов догадаться, что он чувствует. Невозмутимый Ясин с непроницаемым лицом. К такому она привыкла. «Что там, доктор?» – спросил Ясин у кого-то. Зима обернулась и увидела пожилого мужчину в маске с портскрином в руках. Жизненные показатели приближаются к норме, но пока рано говорить, в чем причина. Может быть, дело в лекарстве, а может, это просто эффект от пробуждения. Окружающая действительность постепенно складывалась в цельную картину. Зима поняла, что не находится на улице, а вокруг толпятся люди и смотрят на нее с любопытством, надеждой и искренней тревогой. Она повернула голову, и прядь мокрых волос упала ей на лицо. Она увидела Скарлетт в окружении волков, которые их чуть не съели, и свою двоюродную сестру с блестящей металлической рукой. «Здравствуйте, друзья», – прошептала она, никому конкретно не обращаясь. Первой улыбнулась Скарлетт. «С возвращением, чокнутое. «Как скоро мы поймем, что лекарство работает?» Снова спросил Ясин. Доктор провел портскрином над рукой зимы. Принцесса внимательно следила за тем, как он сканирует сыпь и волдыри. «Думаю, ждать осталось недолго». Послышался ответ. Зима облизала пересохшие губы и заслонилась рукой от искусственного света. Скоро он сменится естественным. Ночная тьма на горизонте уже рассеивалась. Приближался восход. Сыпь густо покрывала кожу принцессы, пятна наслаивались друг на друга, а волдыри готовы были лопнуть. Зрелище было жутковатое. И если бы легкие зимы уже заработали в полную силу, она бы с удовольствием посмеялась. Ведь впервые в жизни никто не мог назвать ее прекрасной. Внимание принцессы привлекло большое, диаметром с большой палец, пятно на запястье. Оно пошевелилось. Зима смотрела на пятно, не отрываясь, а оно выпустило маленькие ножки и начало карабкаться вверх по руке, как паук, переползая через собратьев в стремлении добраться до чистой кожи на внутренней стороне локтя. «Зима!» – принцесса отвлеклась от созерцания странного пятна. Скарлетт стояла у подножия камеры, положив руки на пояс. Она тоже щеголяла темными пятнами, которые на ее светлой коже казались почти черными. «Доктор тебе задал вопрос». «Не кричи на нее!» – огрызнулся Ясин. «Хватит с ней сюсюкаться!» – рявкнула в ответ Скарлетт. Зима быстро посмотрела на запястье, убедилась, что беспокойное пятно вернулось на место и подняла глаза на доктора. «Прошу прощения, Ваше Высочество, могу я взять у вас анализ крови?» Зима кивнула. Она с любопытством наблюдала, как доктор воткнул иглу ей в руку. «Значит, пока она спала, завод по производству тромбоцитов работал исправно». Доктор сунул образец в специальный разъем своего портскрина. «О, и выпейте это», — сказал он, рассеянно махнув рукой на бумажный стаканчик с оранжевой жидкостью. «Горло болеть перестанет». Ясен потянулся, было подержать для нее стакан, но Зима сама взяла его. «Ко мне возвращаются силы», — прошептала она. Но Яси на ее слова явно не убедили. «Да, отлично», – воскликнул доктор. «Патогенные бактерии нейтрализованы. Ваша иммунная система великолепно справляется с работой». Он широко улыбнулся под маской. «Думаю, лекарство действует. Через час или два вам станет гораздо лучше, но чтобы окончательно прийти в себя, потребуется пара дней». «Не беспокойтесь», – слабо ответила Зима. «Я привыкла быть не в себе». Я теперь навсегда останусь леопардом, спросила она, поднимая пятнистую руку. Со временем сыпь побледнеет. А шрамы останутся? Не знаю, признался доктор. Не расстраивайся, зима, поспешила утешить ее Скарлетт. Главное, что ты жива. А я и не расстраиваюсь. Принцесса коснулась пальцем выпуклостей на своей коже. Как странно, как непривычно и несовершенно. Что ж... К несовершенству она привыкнет. Рядом с Ясиным появилась зола. «Что ж, значит, лекарство работает», – заключила она. «Так, мне нужны два добровольца, чтобы наладить раздачу вакцины. Все, кто обнаружил у себя симптомы, встаньте в очередь. Люди с посиневшими пальцами, проходите в начало. Не толпитесь, лекарства хватит на всех. И помогайте тем, кто не может идти сам. Приступим». Зола хлопнула в ладоши, и люди, толпившиеся вокруг, зашевелились. Ясен вытер гель с олба зимы. Взгляд у него был рассеянный, словно он сам не знал, что делает. Принцесса в ответ легонько дернула его за волосы. «Ты настоящий?» Он едва заметно улыбнулся. «А вы как думаете?» «Не знаю», – покачала головой зима. «Селена уже свергла королеву?» «Пока нет. Коронация состоится сегодня на рассвете, но...» Ясин запнулся. Дело движется. Зима покусала губу, пытаясь скрыть разочарование. «Значит, еще ничего не кончено. Они еще не победили». «Где принцесса может смыть с себя эту гадость?» – спросил тем временем Ясин. «В больнице есть две душевые в конце коридора», – ответил доктор. Гвардейц подхватил Зиму на руки и понёс в клинику. Принцесса ткнулась головой ему в подбородок, не обращая внимания на то, что пачкает Ясина липким гелем. Хорошо было просто побыть вдвоем, пусть и недолго. В душевой обнаружился унитаз, большая раковина для хозяйственных нужд и небольшая ванна. Ясин остановился на пороге, окидывая всё это богатство невеселым взглядом. «У тебя вот тут синяк», – принцесса погладила щеку гвардейца. Подрался с кем-то? С торном. Уголки его губ дернулись, как будто он собирался улыбнуться. Но я, кажется, это заслужил. «Синяками ты такой суровый. Никто не заподозрит, что у тебя нежная душа». Ясен фырыкнул и встретился глазами с принцессой. Зима вдруг почувствовала, как бьется его сердце, но не поняла, действительно ли оно забилось сильнее. Ей вдруг стало неловко. Когда они с Ясеном виделись в последний раз – Она поцеловала его и призналась в любви. Ее щеки вспыхнули. Она отвела взгляд. «Посади меня в ванну, не бойся. Помыться я и сама смогу». Ясин нехотя опустил ее на бортик металлической ванны и начал крутить ручки. Из крана полилась вода с отчетливым серным запахом. Дождавшись нужной температуры, Ясин отыскал под раковиной бутылку жидкого мыла и сел на расстоянии вытянутой руки от зимы. Принцесса запустила пальцы в волосы и набрала полную ладонь геля. «Когда ты смотришь на меня, то не замечаешь болезни», — сказала она. Ясен сунул руку в воду и подкрутил кран, затем помог зиме перешагнуть через бортик. «Разве я когда-нибудь замечал, что ты больна?» Она знала, что он говорит о лунном безумии, а не о чуме. Болезни за ее головой оставляла другие шрамы. Шрамы, шрамы. «Скоро у нее их будет много, и, наверное, неправильно ими гордиться». «Ну как?» – спросил Ясин, и Зима не сразу сообразила, что он говорит о воде. Принцесса заглянула в щербатую, потемневшую от времени ванну. «Я что, буду мыться в одежде?» – спросила она. «Именно. Я тебя одну не оставлю». «Потому что не вынесешь разлуки со мной?» Зима шутливо захлопала ресницами, желая подразнить гвардейца но быстро поняла, что он имеет в виду. «А, ты боишься, что у меня начнутся галлюцинации, и я утону?» «Может быть, и то, и другое?» – спокойно ответил Ясин. «Ну, залезай». Зима обхватила его руками за шею, и гвардейец аккуратно пустил ее в едва теплую ванну. Воспаленную кожу защипало, на поверхности воды появилась масляная пленка. «Я возьму полотен...» Ясин замолчал, так как зима по-прежнему обнимала его за шею. Он сидел на коленях возле ванной, опустив руки в воду. «Прости, что я больше не такая красивая», – прошептала принцесса. Ясен удивленно поднял бровь. Улыбка снова тронула его губы. «Я серьезно», – сказала Зима, чувствуя, как в груди тяжелеет от грусти. «И прости, что тебе все время приходится за меня волноваться». Улыбка угасла. «Мне нравится волноваться за тебя». Благодаря этому дежурства во дворце кажутся не такими долгими. Ясен поцеловал Зиму в макушку, и та опустила руки. Гвардейца отошел за полотенцами, чтобы не смущать принцессу. Ты ведь не оставишь службу, когда Селена станет королевой? Не знаю, сказал он. Но точно знаю, что пока тебе нужна защита от меня тебе никуда не деться.